41. Удивительная профессия — следователь. Кем бы ты ни был, циником или наивным верующим, мужчиной с остальными нервами или ранимой и импульсивной женщиной, ты остаёшься ищейкой даже тогда, когда выходишь со службы и направляешься домой. Ты принюхиваешься, ищешь, Прокручиваешь в голове факты и детали, ты думаешь, думаешь, думаешь и невольно анализируешь в уме различные мелочи, касающиеся текущих дел. И Варя, к собственному сожалению, не была исключением. Сколько бы Егор не советовал ей отключаться от служебной рутины во внерабочее время для ее же блага, девушке не удавалось, как по щелчку пальцев, едва перешагнув порог конторы, превращаться из сыщика в обычного человека. Даже прогуливаясь по улочкам еще не остывшего от дневной жары приморского городка, даже стоя в очереди или покупая в местном ресторане плов на ужин, она автоматически разглядывала каждого прохожего и отмечала для себя интересные детали. Маньяк, терзавший детей, совершенно определенно был точно таким же, как любой из них. Он мог оказаться кем угодно. Даже проходя по набережной, Варя не расслаблялась, вглядывалась в лица, изучала походки, вслушивалась в случайно брошенные фразы туристов и местных. Она делала это неосознанно. Точно специальная компьютерная программа, созданная для анализа огромного количества разрозненных данных. Просто девушка с детства была ответственной даже слишком. Эта ее черта ужасно мешала ей жить. Она же стала виновницей разлада в отношениях с Альбертом. Она же не давала ей просто быть женщиной рядом с Грином. По ее же вине у Вари теперь не получалось отрешиться от работы и дать отдохнуть собственному мозгу. Девушка совершенно запуталась, винила Артёма в том, что он наперекор требованию пороха влезал в расследование и публиковал закрытые материалы, и тут же готова была выболтать ему хоть все государственные и служебные секреты, чтобы он просто вернулся к ней из этой долбанной поездки и больше не лез на рожон с делом по расселению прибрежки. Варя злилась на Грина и гордилась им. Гордилась его упертостью, преданностью делу, готовностью пожертвовать собой при необходимости. Она не могла не замечать того, с каким рвением он принялся за работу над своей газетой, с какой дотошностью и с каким жаром он добивался правды и справедливости от чиновников. И даже когда Грин хитрил, чтобы заполучить сенсационный материал, она не могла не восхититься его находчивостью. Варя очень боялась за Артёма. Она, как никто другой, понимала, что он опять вступает на ту же скользкую дорожку, которая однажды уже привела его к больничной койке. Она бродила по его пустой квартире. Складывала вещи, вытирала пыль со шкафов и с тоской вдыхала запах его одежды, пока вдруг не наткнулась на аптечку, в которой находились обезболивающие Артёма и его мази от ожогов. Девушка села и стала перебирать их. Это был целый арсенал соответствующих лекарств, которые Грин принимал в течение полугода. Она представляла боль, которую он испытывал и периодически продолжал испытывать, и не понимала, как после всего пережитого он смог продолжить свою борьбу, а главное, зачем. Хотя как Варя могла осуждать его? Она и сама была такой же, настойчивой, целеустремленной, готовой рисковать даже тогда, когда самой было до жути страшно. Девушка поняла, что скучает, очень скучает по нему. Ведь они с Артемом были как плюс и минус, и вместе никак, и врозь невозможно». С самого начала была масса признаков, по которым им не стоило завязывать близкие отношения, начиная от профессий и конфликта интересов, заканчивая особенностями характеров. Но они оба проигнорировали эти сигналы, потому что нуждались друг в друге, оба чувствовали, что между ними происходит что-то особенное. Они с Артёмом хотели быть вместе, но просто не умели. Страсть, огонь, сильные эмоции, пережитые вместе, было ли это любовью или просто стало тем, что зацепило их друг с другом и не позволяет теперь разъединиться? Притяжение, сближение, конфликт, отдаление, притяжение — всё это было их с Артёмом замкнутым кругом. Стихийность, незапланированность, энергетическая буря — всё то, чем они успели напитаться, теперь вдруг немного схлынуло. И появилась возможность трезво взглянуть друг на друга и реально оценить личность каждого из них. Пока что они с Грином говорили на одном языке, лишь в постели. Но что, если так будет всю жизнь? Эй, малыш! Варя сидела на полу, когда пёс внёс в гостиную пакет с покупками. Я же тебя покормила, ты не наелся. Джей подошёл ближе и положил пакет к её ногам. Что? — не поняла девушка. Он ткнулся своим огромным носом в её ладонь. «Тебя угостить!» — улыбнулась она, поглаживая его по голове. Пёс сел у её ног. Варя открыла пакет и достала лоток из ресторана узбекской кухни, открыла его и предложила собаке. «Будешь?» Джейни проявил ни малейшего интереса. «А, «А, ты хочешь, чтобы я поела?» — рассмеялась она. «Как мило!» — потрепала его по голове. «Да ты настоящий джентльмен! Может, ещё и вилку принесёшь?» Варя просто пошутила, но пёс тут же сорвался и побежал на кухню. "Эй, эй жди меня", крикнула она, поднимаясь. Но из кухни уже слышался звон столовых приборов. Перестарался, улыбнулась девушка, зайдя в кухню и оглядев перевёрнутую подставку и рассыпанные по столу ложки и вилки. Джей виновато опустил свою здоровенную башку. "Не расстраивайся, я не ругаюсь", сказала она. Выбрала вилку, села на табурет и стала есть, периодически угощая своего ухажора. Идилия.